День второй, 17 декабря. 12.00. А я ведь даже никогда ни с кем не ссорилась. Не умела. Всегда так получалось, что я улыбнусь, и вроде как конфликт исчерпан. Даже никаких слов не надо. Прямо мистика какая-то. Скажешь, это невозможно? Но так и есть. Ни с мамой не ругалась хотя отношения с ней сложно назвать близкими, скорее добрососедские. Не с отцом, он вообще лучший человек на планете. Не с подругами. Знаешь, бывает такое, влюбились в одного мальчика или не поделили что-то. А тут вот взяла и поссорилась. Хотя можно ли назвать ссорой выяснение отношений, когда застала без пяти минут мужа с другой женщиной? Вадим, он в целом неплохой человек, он целеустремленный ответственный. Я что, его защищаю сейчас? Когда мы познакомились? Я как сейчас помню этот день. Лето было жарким тогда, удушающим. Воздух так и плыл. Такое дрожащее марево. Весь город плавился. А я шла по улице, обмахиваясь веером. Очень красивый веер с вышитыми голубыми птицами. Я даже помню, о чем думала тогда. О зиме. Я очень люблю зиму. Правда, теперь не знаю, как к ней относиться, потому что именно зимой случилось это с Вадимом. А зима здесь, в Брюге, это вообще что-то странное. Она вроде тут есть, а вроде и нет. То снег метет, то солнце выглядывает. А в первый день, когда я только сюда приехала, вообще дождь шел, Мелкий такой, противный. Ах да, я отвлеклась. Так вот, я шла по этому пеклу со своим веером в руках и мечтала о снегопаде. А потом, как по волшебству, ниоткуда взялись тучи. Я редко смотрю прогнозы погоды. Возможно, в этом есть немного инфантильной беззаботности. Но, видимо, грозе готовился почти весь город. Кроме меня. Ха. В общем, когда пошел ливень, практически все прохожие раскрыли зонтики. Я встала под козырек какого-то небольшого магазина, хотя и туда долетали струи воды. Почему я не зашла в помещение, Ха, но он уже был битком забит такими же, как я, кто пренебрегает прогнозами погоды. А потом подошел он. Всю его одежду можно было выжимать, но он так и стоял передо мной, не делая попыток спрятаться под козырек, хотя место там было. Кажется, «Не я один забыл зонтик», — сказал он и рассмеялся. Я тоже рассмеялась и, кивнув головой, в витрину магазина сказала, «Нет, нас таких много. Вы тоже не смотрите прогнозы погоды?» А он сказал, «Они врут». Я согласно кивнула, а он покачал головой. «Нет, вы не поняли. Врут те, кто говорят, что не смотрят прогноз погоды». Они специально не берут зонтики, потому что, прячась от дождя, можно неожиданно кого-то встретить. И так внимательно посмотрел на меня. Вот так все и началось. Влюбилась ли я сразу? Пожалуй, да. В 23 года так просто влюбляться. Так просто расточать улыбки, дарить нежность, говорить нелепости. Знаешь, после знакомства с ним я перестала ходить. Я только летала. Мама сразу его одобрила. Папа, он будто немного прозорливее, сказал тогда Вадиму. Надеюсь, рядом с тобой моя девочка всегда будет улыбаться. И так оно и было. Мы путешествовали, творили. Обычные для влюбленных романтические глупости. Как-то отдыхали в Турции, и к нам в номер залетела оса. Я до ужаса боюсь насекомых а эта зараза жужжит, норовит влететь в лицо или в волосы, пытается найти выход. В общем, кошмар. И вдруг Вадим, хватает рекламный журнал, сворачивает его трубкой и начинает гоняться за этой бедолагой. Еще и кричит с такой патетикой, намеренно коверкая слова. «Я тебя победю! Тебе не достанется, моя славная девочка!» С одной стороны, мне было страшно, но и смеялась я тогда долго. Очень это было забавно. А еще мы любили в магазинах примерять на себя разные смешные шапки и карнавальные маски. Знаешь, такие чудовища или звери. Мы всегда смеялись, как ненормальные. А когда на нас уже начинали обращать внимание сотрудники магазинов, мы убегали, чуть ли не икая от хохота, как нашкодившие дети. И вот... Прошли три года. Три сказочных года. И что теперь со мной? Раньше летала, а сейчас? В первые дни я вообще еле передвигалась. Как будто мне ноги переломали. Не хочу рассказывать, что произошло. И так ведь понятно, да? Я потом очень много думала о случившемся. Даже нет, не так. Я не думала об этом только когда спала. Измена. Да, паршиво звучит, но я это не так называла. Я говорила «предательство». На семь букв больше, на целую пропасть больнее. Просто посмотри, мне изменили и меня предали. Предали. Это даже звучит с каким-то нажимом, как будто наковальню на грудь положили. Я понимаю, что это не конец света. И я не одна такая. Но самое горькое, что даже осознавая все это, мне чертовски больно, потому что меня предали. А за что? Мне ведь никто этого не объяснил. Что я не так сделала? Не так любила? Или слишком так любила? О, вопль женщин всех времен. Мой милый, что тебе я сделала? Это Цветаева. Откуда я вообще помню это стихотворение? Фух. Я так много уже написала, а как будто бы ни слова не сказала. Он может меня найти. И я не знаю, хочу этого или боюсь. Но ведь такое не прощают, да? Вот ты бы смог? Это же странно, простить предательство. Или нет? Лиза. По скриптам. Брюги красивый город. Мне кажется, он меня понимает. А может быть, мы с ним даже похожи. Также разделены на что-то светлое и бесконечно печальное. И вроде как наковальня уже не так давит. Может, ее и вовсе уже нет, а осталась только фантомная тяжесть. Я не знаю. Максим откинулся на спинку стула. Какая-то новая тяжесть легла на плечи. Лиза. Лизу предали. Бросили на грудь наковальню. Ничего не объяснили. Маша тоже ничего не объяснила и тоже ушла. Врут те, кто говорит, что не смотрит прогноз погоды. Они специально не берут зонтики, потому что, прячась от дождя, можно неожиданно кого-то встретить. Эти слова Лизы напомнили Максиму день, когда он впервые увидел Машу. Тогда тоже был дождь. Бывают же такие совпадения. Или это тенденция новая. Знакомиться в непогоду. Такой мощный летний ливень, который гонит по асфальту бурлящую воду и отмывает фасады зданий. Улицы моментально опустели, а редкие прохожие ютились под карнизами в магазинах и кафе. А Маша. Маша кружилась, задрав голову и подставляя лицо беспощадным теплым струем. Строенную фигурку облепил мокрый насквозь короткий сарафан. В руках она держала сандалии и танцевала босиком в каком-то своем только ей понятном ритме. Максим вспомнил, как они встретились взглядами. Он стоял под защитой большого черного зонта и очарованно наблюдал за изящными движениями девушки. Как вдруг она поймала его взгляд и расхохоталась звонко, весело и беззаботно. Максим смущенно улыбнулся и подбежал, пытаясь укрыть ее под своим зонтом. Но та вдруг рассердилась и выпрыгнув обратно под ливень воскликнула: Уберите свой чертов зонт, Он только мешает! И вдруг снова рассмеялась теперь уже замешательство Максима. Но ведь дождь! попытался возразить он. И что? Зато после такого ливня невероятно приятно согреваться горячим чаем ее глаза возбужденно блестели. Так и произошло. Левин закончился так же неожиданно, как и начался. Они шли по улице, вдыхая свежие запахи сырого дерева, земли и асфальта, которыми дышал город после дождя. В узком переулке нашли небольшое кафе. И там долго пили ароматный чай с имбирём. И разговаривали, разговаривали, разговаривали. Это было неистовое, Испепеляющая любовь, буря, извержение, лавина. Они ревновали, ссорились и тут же страстно мирились в жарких иступленных объятиях друг друга. Они стремительно взлетали к самому солнцу и камнем падали вниз. Максиму иногда казалось, что эти отношения убивают их обоих. Эмоциональные качели выжимали все соки, изнуряли и не давали расслабиться ни на секунду. Но не любить Машу он не мог. Ее ненасытность, ее одержимость притягивали мощнейшим магнитом. Это был какой-то гипноз. Но они дополняли друг друга. Спокойствие и даже холодность Максима гармонировали с непредсказуемостью и мятежностью Маши. Он вспомнил их первый совместный отдых на море. Многоликий, волнующий Таиланд привел Машу в восторг, тогда как Максим опустошал бешеный ритм и хаос этой страны. В тот вечер она выпила лишнего и привычно кружилась на опустевшем пляже, взметая длинными ногами песчаные веера. Маша любила танцевать, ей просто жизненно необходимо было постоянно находиться в движении. Пойдем спать, предложил тогда Максим. Но Маша сердито посмотрела на него и, отвернувшись, неожиданно сделала колесо, сверкнув на мгновение голыми коленками и тонкими щиколотками. «Ты зануда!» — вспыхнула она. «Такая ночь! Зачем спать? Нужно ловить каждый момент жизни, понимаешь? У нас не так много времени осталось здесь. Потом снова снег и серость. Выспимся в самолете. Она замолчала. Потом надрывно расхохоталась и вдруг, словно поддавшись какому-то порыву, ринулась в воду прямо в тонком хлопковом сарафанчике. "Маша!" закричал Максим, опешивший от внезапной смены ее настроения. Она вернулась почти сразу, поникшая, серьезная, нахмуренная. "Пойдем спать", устало сказала она и побрела в сторону отеля, не оглядываясь. Это был первый момент в их отношениях, когда Максим с тревожностью ощутил свою беспомощность и какой-то безочетный гнетущий страх. Он не поспевал за ее безумием. Оно всегда было на шаг впереди. Запускать воздушных змеев на берегу залива в 5 утра, по пути в ресторан свернуть в аэропорт и улететь в Таллин, дарить опешившим прохожим яркие воздушные шары. Все это было абсолютно нормально для Маши. Максим понимал, что этот вихрь, эта сумасшедшая энергия девушки всегда будут вне его понимания. Как бы ни пугали ее порывы и одержимость, отказаться от этого магнетического притяжения он не мог. Но иногда она замыкалась, могла подолгу смотреть в окно или затихала и, поджав под себя ноги, утыкалась в книгу. Но Максим видел, за час она не перевернула ни одной страницы. Еще пиво? Максим вздрогнул и посмотрел на подошедшего официанта. Тот лукаво улыбался своими серыми глазами. Да, пожалуй, проговорил Максим и тут же спохватился. Простите, эм, меня зовут Густав. Спасибо. Да, Густав, извините, но у вас не найдется листа бумаги. Мужчина добродушно фыркнул в пушистые усы и, оглянувшись на барную стойку, загадочно прошептал. «Я что-нибудь придумаю». «Постойте». «Да? Меня зовут Максим. Можно просто Макс?» «Очень приятно познакомиться». Максиму вдруг показалось, что Густав подмигнул, хотя из-за хитро прищуренных глаз могло и показаться. Он проводил официанта взглядом и погрузился в свои мысли. Каким-то непостижимым образом рассказ неизвестной Лизы, отчаянный и откровенный, перекликался с его собственной историей, с его драмой. В этом была даже определенная магия, что ли. Тот же дождь, то же предательство. То, да не то. Максим закрыл горячее лицо ладонями. В голове царил хаос. Мысли перебивали друг друга. Спотыкались и путались. Лиза, Маша, предательство. Все смешалось в какую-то бессмысленную вереницу образов. Дождь, брюги, Рождество, пиво. «Ваше пиво, пожалуйста». Густав церемонно поставил круглый бокал на картонную подставку, рядом положил тонкую тетрадь. «А вот и бумага. Я не спросил, но, может быть, нужна ручка?» «А, да, спасибо». Максим рассеянно улыбнулся. «Ручка есть. Всегда с собой, мало ли». «Я понимаю». Густав тепло улыбнулся пепельными усами и незаметно удалился. Максим вырвал из середины тетради двойной лист в бледную клетку и задумчиво прикусил колпачок ручки, пытаясь собрать свои мысли. Он провел руками по лицу, пытаясь остановить чехарду из мыслей в голове. Его рука почти механически потянулась к бокалу, и он сделал глоток. Зачем мне это нужно? Для чего? Ну, напишу я сейчас ответную исповедь. А дальше. Это ничего уже не изменит. Маша не вернется ко мне, и я не стану прежним. Хотя я перестал быть прежним уже в тот день, когда увидел ее танцующей под дождем. «Тогда получается, я ничего не теряю?» «Да, я должен кому-то об этом рассказать». «Ну что, Лиза, хочешь услышать мою историю?» Максим расправил плечи и глубоко вздохнул. Но все же несколько тягучих минут тетрадный лис оставался чистым. Пивной бокал пустел. Наконец Максим решительно выдохнул, снял пальто, в котором так и сидел, и вывел первые шесть слов». Подумал и, попросив еще одно пиво, начал писать нервной напряженной рукой. А из-за высокой барной стойки за ним с любопытством смотрели тепло-светло-серые глаза.